Я сказал, что во всем этом не было ничего непоправимого. Однако ненависть, обоюдное презрение, злопамятство были непоправимы. Формально иудаизм занимает равноправное место среди других религий империи. На деле же евреи в течение веков упорно отказываются быть одним из народов, Среди других народов, и обладать одним из богов среди других богов. Самые невежественные издаков знают, что их Зальмоксис зовется в Риме Юпитером. Пунического вала с горы Кассий можно без труда отождествить с отцом богов, Который держит в руке победу, и чья мудрость извечна. Египтяне, при том, что они так гордятся своими тысячелетними мифами, соглашаются видеть в Осирисе подобие вакха, наделенного погребальными функциями. Жестокий Митра сознает себя братом Аполлона. Никакой другой народ, за исключением евреев, не замыкает с таким высокомерием истину в тесные рамки одной единственной концепции божественного, что оскорбительно для множественной сущности Бога, Который объемлит Собою все. Никакой другой Бог никогда не внушал своим адептам презрения и ненависти к тем, кто молится у иных алтарей. В связи с этим я изо всех сил стремился превратить Иерусалим в такой же город, как все прочие города, где могли бы мирно сосуществовать различные племена и культы. К сожалению, я забыл, что в схватке фанатизма со здравым смыслом последний редко одерживает победу. Открытие школ, в которых преподавалась греческая словесность, привело в негодование духовенства древнего города. Равин Иошуа, человек воспитанный и образованный, с которым я довольно часто беседовал в Афинах, разрешил своим ученикам, как бы в оправдание перед единоверцами, за свою чужеземную образованность и свои отношения с нами придаваться этим оскверняющим истинно верующего Иудея занятием только в том случае, если они сумеют посвящать им часы, не принадлежащие ни дню, ни ночи, поскольку еврейский закон следует изучать и ночью, и днем. Исмаил, важный член Синедриона, считавшийся сторонником Рима, позволил своему племяннику Бендаме умереть, но не допустил к нему греческого хирурга, которого прислал Тинейруф. Пока мы в тибуре пытались изыскать такое средство примирения умов, которое не выглядело бы уступкой требованием фанатиков, случилось самое худшее. Зелотам удалось захватить власть в Иерусалиме. Искатель приключений, выходец из народных низов некий Симон, принявший имя Бар-Кохба, сын звезды, сыграл в этом мятеже роль смоляного факела или зажигательного стекла. Об этом Симоне я могу судить только на основании слухов. Я видел его всего лишь раз, когда Центурион принес мне его отрубленную голову, но я готов признать за ним известную долю таланта, необходимую для того, чтобы подняться в человеческих делах так быстро и так высоко, во всяком случае так проявить себя, мог только человек, обладающий большой ловкостью. Умеренные евреи первыми обвинили этого новоявленного сына звезды в мошенничестве и обмане. Я склонен думать, что этот невежественный ум был из числа тех, кто увлекается собственной ложью и в ком фанатизм прекрасно уживается с хитростью. Симон выдавал себя за героя, пришествие которого еврейский народ, питая тем самым свое честолюбие и ненависть, ждет уже много веков. Этот демагог объявил себя мессией и царем Иудеи. Дряхлый Акиба, у которого от старости уже кружилась голова, провел в поводу по улицам Иерусалима лошадь авантюриста. Первосвященник елизар заново осветил храм, якобы оскверненный тем, что его порог переступали необрезанные прихожане – Приспешникам сына звезды было роздано оружие, спрятанное и пролежавшее под землей около двадцати лет. В ход пошло и оружие, от которого мы отказались, после того, как его умышленно испортили еврейские мастера. Группа зелотов напали на удаленные от других римские гарнизоны и перебили наших солдат с изощренной жестокостью напоминавший самые ужасные эпизоды еврейского восстания при Трояне. В конце концов, Иерусалим полностью оказался в руках мятежников, и новые кварталы эйли и Капитолины запылали ярким факелом. Первые отряды 22-го Дейотарова легиона Спешно присланного из Египта под командованием легата Сирии Публия Марцелла, были обращены в бегство бунтарями, в десятеро превосходившими их по численности. Бунт превратился в войну, войну, которой не видно было ни конца, ни оправдания. Два легиона. Двенадцатый молниеносный и шестой железный укрепили свой состав тут же на месте в Иудей. Несколькими месяцами позже Юлий Север, который некогда усмирил горные районы Северной Британии, взял на себя руководство военными действиями. Он привел с собой небольшие вспомогательные британские отряды, привычные к войне в сложных условиях, нашим тяжело вооруженным частям. Нашим командирам, привыкшим к построениям в Корее, в Фалангу, в регулярных сражениях, было трудно приспособиться к этой войне, состоявшей из мелких стычек и неожиданных налетов, которые даже в открытом поле носила беспорядочный характер. Симон, человек по-своему недюжинный, разделил своих сторонников на сотни мелких групп и расположил их на гребнях гор устроив засады в глубине пещер или в старых заброшенных карьерах. Часть из них он спрятал в городах у жителей густонаселенных предместий. Север быстро понял, что этого неуловимого врага можно уничтожить, но нельзя победить. Он смирился с необходимостью вести войну до полного истощения сил. Крестьяне, которых Симон заразил своим фанатизмом или просто запугал, с самого начала действовали заодно с зелотами. Каждая скала становилась бастионом, каждый виноградник траншеей, каждую ферму приходилось морить голодом или брать штурм.